Глава 1. Хан. Хуан Айгуадер не был человеком религиозным. Более того, он уезжал из города, когда на Пасху процессии католиков в чёрных одеяниях наводняли бульвар Рамбла. И даже коллекционировал фигурки римских пап за непристойными занятиями и волхвов с востока, которые присев справляли нужду. Но несмотря на богохульские наклонности, он на протяжении последних дней не раз осенял себя крестом, потому что Бог, как бы то ни было, существовал, и ему ужасно хотелось быть с ним в хороших отношениях, ибо к этому его призывали происходившие события. Когда утренняя почта доставила ему долгожданный конверт, Хуан ещё раз перекрестился, потому что содержимое должно было определить его дальнейшую судьбу. Он это знал. И вот теперь, через 3 часа после прочтения письма, он сидел здесь, в кафе в районе Барселонетты, изнемогая от жары, совершенно разбитый, при полном отсутствии интереса к жизни. На протяжении тридцати трех лет он существовал со смешной надеждой на то, что счастье когда-нибудь ему улыбнется. Но сейчас сил ждать больше не оставалось. Восемь лет назад его отец набросил себе на шею электрический провод и повесился на водопроводной трубе в многоквартирном доме, за которым должен был присматривать. Это стало шоком для семьи. В одну секунду Хуан и его сестра, которая была на пять лет моложе, остались одни с матерью, которая так никогда и не оправилась от потери. Хуан сражался за всех, как только мог. В тот момент ему было двадцать четыре года. Он из кожи вон лез, чтобы получить образование журналиста, подрабатывая на случайных, плохо оплачиваемых работах, в попытках свести концы с концами. Но через год всё окончательно рухнуло, когда мать приняла снотворное, а через несколько дней то же самое проделала сестра. Только теперь, задним числом обдумывая произошедшее, Хуан понял, почему он сдался. Жизнь семьи Айгуадер всё время была безрадостной, тьма поглощала их всех. Теперь пришёл его черед. Так что, если не считать нескольких коротких периодов счастья и небольших побед, вся жизнь была проклятием. В течение последнего месяца с ним рассталась возлюбленная, и он остался без работы. Ну и чёрт с ним. Зачем мучиться дальше, если всё и без того не имеет смысла? Хуан сонул руку в карман и покосился на бармена за стойкой. хотя бы закончить жизнь со остатками самоуважения и заплатить за свой кофе, подумал он и посмотрел на гущу на донышке. Но карман был пуст. Лопнувшие проекты всей его жизни замелькали у него перед глазами бесконечной вереницей. Трудно было не замечать неудач и того, что он всё меньше чего-то ждал от жизни. Хан оказался на самом дне. 2 года назад, когда его охватила тяжёлая депрессия по другому поводу, гадалка из Тарагона предсказала ему, что в один прекрасный день в ближайшем будущем он окажется на пороге смерти, но внезапно вспыхнет яркий свет, и он будет спасён. Она говорила очень убедительно, и до сегодняшнего дня хлам цеплялся за предсказание. Но где же он, этот чёртов свет? Он не мог даже встать из-за столика кафе с чувством собственного достоинства. Не мог заплатить пару евро за свой картадо. Даже грязной попрошайке, сидевшей на тротуаре с протянутой рукой у входа в универмаг Элькорте Инглис, могли нас крестить деньги от на чашку эспрессо. Более того, даже те, кто спал прямо на плитках в рваной одежде вместе со своими собаками перед входом в банк, были в состоянии заплатить за кофе. И хотя пронзительный взгляд гадалки стоял у него перед глазами и внушал надежду на будущее, он знал, что она чертовски ошиблась. Пришёл час расплаты. Это решено и подписано. С вздохом он посмотрел на стопку конвертов, лежавших на столике кафе. Они были свидетельством того, как безаговорочно он загнал себя в угол. Конверты с прозрачным окошечком, в котором был виден адрес, остались дома. Он не обращал на них внимания, ведь никто не мог вышвырнуть его на улицу за то, что он многие месяцы не платил за квартиру. Таким было странное законодательство Каталонии. И зачем было оплачивать счёт за газ, если после Рождества он ни разу не готовил себе дома? Но теперь перед ним было четыре других конверта, которые нанесли ему смертельный удар. Общаясь со своей тогдашней возлюбленной, Ханс снова и снова каялся, обещал ей изменения к лучшему и стабильность, но доходов по-прежнему не было, и наконец ей надоело его содержать, и она его выгнала. Несколько недель он отгонял назойливых кредиторов уверениями, что как только получит гонорар за четыре последних эссе, тут же расплатится со всеми. Разве не ясно, что он пишет гениальные тексты? Почему нельзя поверить, что именно так и будет? А сейчас на столике лежали письма с отказами, причём никакими не быть туманными, неясными, осторожными или уклончивыми. Обеспорно чёткими и безжалостными, как те удары, которые матадор наносит на арене Терсио де Муэрта, прямо в сердце быка. Хан поднял чашку поближе к лицу, чтобы насладиться остатками кофейного аромата, и перевёл взгляд на прибрежные пальмы, на пёструю толпу отдыхавших на пляже. Прошло ещё не очень много времени с тех пор, как Барселона была шокирована терактом на Рамбле, когда безумец в автомобиле врезался в толпу пешеходов. Из того произвола, который учинило правительство на избирательных участках во время плебисцита о независимости Каталонии. Но теперь казалось, что уже всё позабыто. Множество людей просто радовались жаркому дню. Беззаботные возгласы, разогретая кожа, чувственные взоры. На короткое время город предстал перед ним словно только что родившимся, полным веселья, а он сидел тут, безуспешно пытаясь разглядеть предсказанную гадалкой путеводную звезду. Расстояние от кафе, где сидел хан, до берега моря, где резвились детишки, было заманчиво коротким. Меньше минуты потребовалось бы ему, чтобы пробежать мимо загорающих и кинуться в воду, погрузиться в барашки волн и сделать несколько быстрых последних вдохов. При лихорадочной жизни, протекавшей на пляже, никто не обратил бы внимания на сумасшедшего парня, который в одежде бросился в море, и менее чем через сотню секунд после этого он навсегда расстался бы с жизнью. Хотя сердце Хуана громко стучало, Он вдруг с горечью рассмеялся. Люди, знавшие его, будут в полной растерянности, чтобы Хуан, этакая тряпка, был в состоянии покончить жизнь самоубийством. Этот серый бесхребетный журналист, который не мог проявить никаких признаков мужского достоинства и ярко выступить хоть по какому-нибудь спорному вопросу. Хуан взвесил в руке конверт. Это всего лишь несколько сот граммов дополнительного унижения, добавленного ко всему прочему дерьму. Зачем же распускать сопли? Он ведь принял решение. Через секунду он объявит бармену, что заплатить не сможет, побежит к берегу, полностью игнорируя протесты за спиной и осуществит своё намерение. Ханна напряг мышцы на ногах и уже приготовился, как вдруг Двое посетителей в купальных костюмах вскочили так внезапно, что опрокинули барные стулья. Хан обернулся. Один пристально смотрел на телеэкран, висевший высоко на стене, а другой, стоя, скользил взглядом по прибрежной панораме. "Прибавь звук", крикнул стоявший у телевизора. "Эй, смотри! Да они здесь, чёрт возьми! Они стоят на берегу", крикнул другой и показал на собравшуюся толпу. Хан проследил за его взглядом и увидел команду телевизионщиков, которые выстроились перед трёхметровой стеной, соорудённой муниципальными властями несколько лет назад. Её нижняя часть была металлической, наверху дисплей, на котором светились четыре цифры. Хану давно был знаком этот текст о количестве неудачливых беженцев, погибших в Средиземном море с начала года. Отдыхающие в шортах и купальных костюмах, словно притянутые магнитом, обступили кольцом телевизионщиков. Несколько местных юношей выбежали из ресторана и присоединились к толпе. Вероятно, они увидели по телевизору, что на берегу что-то происходит. Хан посмотрел на бармена, который машинально вытирал стакан, но всё его внимание было поглощено происходящим на телеэкране, который пересекала надпись: "Экстренное сообщение". Хан поднялся со стула и тихонько отправился в сторону набережной. Он ещё жив, и как бы то ни было, остаётся журналистом. А воду его придётся подождать.